Ощущения, как руки заполоскались в ванне. То же, чем ванна была налита, Аполлон Аполлоныч мог сравнить лишь с навозной водой, в которой полоскался отвратительный бегемот. Это видывал он не раз в водах зоологических садов, просвещенной Европы. Миг ощущения приросли уж к сосуду, который, как сказали мы, наполнен был до краев срамотой.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 самим этим желтеньким старичком, ибо этот желтенький старичок прислушивался с постели к странному удаленному цоконью, будто цоконью быстро бивших копытец. Тра-та-та, тра-та-та. Аполлон Аполлоныч понял, что все его путешествие по коридору, по залу и, наконец, по своей голове было сном. И едва он это подумал, он проснулся. Это был двойной сон.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 Боязнь прикосновения к позвоночнику. Не развивается ли у него сухотка спинного мозга? Конец третьей главы. Глава четвертая, в которой ломается линия повествования. Не дай мне Бог сойти с ума. Пушкин. Эпиграф начальная строка одноименного стихотворения Пушкина, относящегося к 1831 году. Летний сад. Прозаически, одиноко туда и сюда побежали дорожки летнего сада. Пересекая эти пространства, изредка торопил свой шаг пасмурный пешеход, чтобы потом окончательно затеряться в пустоте безысходной. Марсово поле не одолеть в пять минут.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 за той самой решеткой, любоваться которой сюда собирались заморские гости из английских стран, в париках, зеленых кафтанах, и дымили они прокопченными трубками. Сам Петр насадил этот сад, поливая из собственной лейки редкие древеса, медоносные калуферы, мяты. Из Целикамска царь выписал сюда кедры, из Данцига барбарис,